Глава 21. Почти на рассвете мы с принцем Ранмином выдвигаемся в императорский парк байхай Есть старинная китайская легенда о трех райских островах. Магических, потому что там произрастают дарующие молодость фрукты. И все правители Поднебесной были одержимы идеей эти острова отыскать. Имея такие несметные богатства и неограниченную власть, Чего еще человеку желать? Только молодости и жить по возможности вечно. Но, как вы сами понимаете, молодильные яблочки существуют только в сказках, как выяснилось не только в русских народных, китайских тоже. И императоры в конце концов сдались, решили создать такое место сами — райские острова. Так и появился поистине сказочный парк Бэйхай, Для озер были вырыты три котлована, а чтобы добро не пропадало зря, из оставшейся земли воздвигли три острова. Пока столица империи оставался Нанкин, парк Байхай имел политическое значение. Здесь проходили приемы знати, послов и всякие религиозные мероприятия. Но после того, как столицу перенесли в Пекин и был построен запретный город, Бэйхай стал просто западным садом, местом для отдыха и чрезвычайно приятных прогулок. В принципе, Бэйхай от запретного города в двух шагах, но я же императрица, и пешком туда прогуляться само собой не могу. Мне положен паланкин, перед которым горцует на породистом скакуне его высочество принц Аранмин, который не уступает этому скакуну ни статью, ни резвостью. Мы с принцем едем на пикник. Август — один из самых жарких месяцев в Пекине, поэтому мысль отправиться в парк на рассвете вполне разумная, но зато лотосы любят жару и распускаются именно летом. Я в предвкушении. Лотос в Китае — цветок священный. Согласно легенде, когда родился Будда, он сделал семь шагов. И в том месте, где ступала его нога, Распускался прекраснейший цветок. Не будем забывать и о позе лотоса, в чаще всего изображают Будду. Я же, как женщина, восхищаюсь больше красотой цветка. Но то, что я увидела, поразило меня не меньше, чем красота Плуташани. Да уж, великий Будда здесь не просто ступал, он тут плясал. И пусть я согрешу, но все равно скажу. Не иначе, как Будда хорошо до этого принял на грудь и разрезвился не на шутку. Валялся он тут, а вокруг расцветали лотосы. Потом основатель буддизма отправился по своим великим делам, а прекрасные цветы остались. Мы с Ранмином после недолгого пути прибыли на остров нефритового цветка. Там и расположились в тени деревьев. Но пока мой полонкин несли по довольно длинному каменному мосту, я, отодвинув занавеску, успела заметить настоящее лотосовое море. Словно малиновое варенье разделилось по стоячей воде, но запах почему-то коричный. Это просто сказка. Даже принц улыбается. Его коварство и непреклонность. Правда красиво, мои Мэйли. Его рука на моей талии, но объятья нежные и даже трогательные. Сплошной романтизм. Пока слуги обустраивают место для пикника, нам с принцем готовят лодку. Поплывем по Лотосовому морю только вдвоем. Но я ничего не боюсь. Ранмин не станет меня домогаться. Он тоже очарован красотой этого сказочного места. Он сегодня не опасен. У нас с Линваном был остров Путошань, жемчужина наших с ним воспоминаний, дни, наполненные любовью и негой. А с принцем Ранмином случилось это. Остров нефритового цветка и море лотосов, в которое принц сам без посторонней помощи спустил лодку и подал мне руку уже из судна, куда ступил, пройдя пару шагов по воде и не боясь замочить башмаки. «Иди сюда, Мэйли!» Озеро в этом месте сплошь заросло лотосами, поэтому лодка продвигается медленно, не без труда. Но зато эти огромные листья дают нам тень. Запах поистине одуряющий. Мощный, сладкий, с ощутимыми древесными нотками. Ранмин стоит в лодке, раздвигая рукой эти сочные зеленые листья и не спеша орудая веслом, и с улыбкой оборачивается ко мне. Ты хотела, чтобы я нарвал тебе цветов? Он рвет лотоса охапками и бросает к моим ногам на меня, так что вскоре я вся завалена прекрасными цветами и молю. Остановись, Мин, не губи красоту, они же завянут до нашего отъезда. Мои слова его как будто отвезляют, И Мин бросает весла, опускается в лодку рядом со мной и вдруг кладет голову ко мне на колени, смахнув с ним перед этим лотосы, и замирает. Хорошо. Слышу я и тоже замираю. Мы сидим посреди моря прекрасных цветов, словно в банке варенья. Лотосы здесь розовые, почти малиновые. Они у меня на плечах, на голове. Вокруг. Невольно любуюсь принцем. Его лицо безмятежно. Разгладилась упрямая складка на лбу. Не хмурятся брови. Губы не сжаты, а напротив расслаблены. На них улыбка. И я невольно восхищаюсь. Как же он хорош. На него можно просто смотреть час, другой, как на картину. И не удержавшись, кладу руку Ранмину на голову. У него красивые волосы, густые, цвета вороного крыла. И мягкие. Я невольно глажу их, как шелк. Мыли. Принц перехватывает мою руку и поднимает голову. Наши взгляды встречаются. Пора вернуть долг, улыбается принц. «Какой еще долг?» Я крайне неудачно делаю вид, что страдаю провалами в памяти, потому что голос мой дрожит. Два поцелуя, и я хочу получить оплату немедленно. Я беспомощно оглядываюсь. Мы одни в лотосовых зарослях. Света осталась на берегу. Нас с Ранмином надежно закрывают широкие листья. И выбрал же время. Мэй Ли, он требовательно смотрит мне в глаза. Такому взгляду невозможно не подчиниться. Хотя я сегодня трезвая, как стекло, и нет мне оправданий. Но я не в силах сопротивляться охватившему меня чувству. Нашу поцелуи имеют аромат корицы, но при этом вязкие и тягучие, как патока. Так что губы мои и Ранмина намертво слипаются, Мы никуда не спешим. ранмин целует меня со вкусом, не пытаясь утолить жажду. Скорее цедит нектар, наслаждаясь его резкой сладостью и даже рук не распускает. Я ж говорю, сегодня он не опасен. Время летит незаметно. Мы наслаждаемся покоем, тишиной и негой. И поцелуями. Но солнце поднимается все выше. И в конце концов нам становится жарко. Беспомощно смотрю на Ранмина. Нам не пора. Я в его власти. Вот сейчас он может делать со мной все, что пожелает. Мозги улетели в заоблачные дали. Но он почему-то не хочет идти дальше по целуях. Смотрит на меня как-то странно. Ресницы у него такие густые и длинные, что я не могу прочитать, что там в этих глазах, похожих на глубокие озера. Вода в них так темна и холодна, что яркие солнечные лучи даже в ясный солнечный день не достигли дна. Чего ему надо этому загадочному ранмину Не хочу возвращаться, — глухо говорит принц. Я почти никогда не был счастлив, меня никто не любил. Разве? А женщина Минн? Уверена, они должны тобой восхищаться. А если бы я не был принцем? Даже если бы ты не родился принцем, ты удивительно красив. Глажу его щеку почти по-матерински. «Зачем ты это говоришь?» Его стальные пальцы перехватывают и сжимают мою руку. Я с трудом удерживаю крик, но терплю. «Еще немного?» Иран Мин мне откроется. Я хочу его понять. Мэйли, не молчи. Потому что это правда. Ты не должен быть таким подозрительным. Открой свое сердце. Но он упрямо молчит. Возвращаться и в самом деле давно пора. Иначе в лотосовых заросли рванет местное МЧС. Я как-никак вдовствующая императрица. Аран Мин... Начальник тайной канцелярии. И он нехотя гребет к берегу. Там уже все готово для пикника. Праздник продолжается. Я стараюсь не думать о том, что сейчас происходит в запретном городе. Принц Ранмин ни о чем не подозревает. И возвращаемся мы уже в сумерках. Мой паланкин еле тащится. Конь Ранмина тоже еле плетется. Всадник его не понукает. Какая мирная картина. Да еще моя повозка завалена лотосами. Перед отъездом Ранмин нарвал свежих. Я зарываюсь лицом в цветы. Стараюсь унять тоску. Этот день не повторится никогда. И эти мгновения я и принц в лодке. Вдвоем. Его голова у меня на коленях. А вокруг цветущие лотосы. Еще немного покоя и счастья. «Хотя бы пять минут, но уже перед воротами начинается. Ваше высочество!» Начальник стражи падает на колени перед спешившимся у входа в гарем императора командиром парчевых халатов. «А я гадаю, кому это? Я ведь тоже высочество!» Аранмин делает знак рукой. «Мол, слеп ты, что ли? И здесь сама вдовствующая императрица». Хозяйка этого дворца. Дай же ей немедленно пройти. И мой полонкин мгновенно пропускают. За воротами уже я делаю знак. Остановитесь. И выхожу к народу. она с Ранмином, похоже, с нетерпением ждали. Я-то знаю причину. А вот принц в недоумении. Завидев своих солдат, нетерпеливо спрашивает. Что случилось? Беда. Второго принца пытались похитить. «Кто?» Благородная супруга Гао к этому причастна. Утром ее люди хотели тайно вывести второго принца из запретного города. Но начальник охраны дворцовых ворот похитителей задержал. «Вас не было, ваше высочество, и вы велели не беспокоить. Зато генерал Юн Джоу, к счастью, оказался в запретном городе. Поэтому доложили ему. Ведь он ваш непосредственный начальник». И за вашим отсутствием стражник замолкает, поймав бешеный взгляд принца Ранмина, но потом все же продолжает. Генерал Юн Джо уже провел расследование и доложил обо всем императору, который немедленно требует вас к себе. И также желает видеть вдовствующую императрицу. Стражник падает на колени и бьется лбом в каменные плиты. Раз, другой, третий. Аран Мин резко оборачивается ко мне. В его взгляде ясно читаю разочарование и слышу. А я почти поверю. Честно мне не по себе. Чувствую себя свиньей. Хотя, а кого я обманула? Даже не обманула. Предложила приятную прогулку на весь день. Принц не отказался, хотя мог. Я же не силы его увезла на рассвете в сад Бойхай и в лодку силой не тащила. Одарив меня презрительной усмешкой, его высочество широкими шагами направляется к Дворцу Небесной Чистоты, а я со вздохом карабкаюсь на полонкин. Нас обоих вызвали к начальству на ковер, и начало разборок я, увы, не слышу. Первый удар примет на себя командир парчевых халата а император в непритворном гневе. «Почему тебя нет в гареме, когда здесь такое творится?» гремится небо Я слышу это еще за дверью и, стараясь не привлекать к себе внимания, вхожу. Я сопровождал ее высочество в достующую императрицу в сад байхан Принц стоит на коленях, склонив гордую голову, а император продолжает племянника песочеки. «Ты ведь знал о том, что произошло с двумя принцами. Одного пытались подстрелить, другого отравить. И почему не принял меры?» «Я...» «Леди Гао говорит, что ты знал о том, что второго принца увезут из моего дворца. Почему не доложил, если знал?» «Я полагал, что покушение на его высочество случится на охоте, и ее отменили». «Кто смог тебя запутать?» Почему с этим должен разбираться юнджоу Хорошо, что хоть он оказался в запретном городе. Ваше Величество, приближаясь к трону, сын неба встает. Матушка! И кланяется хоть и не низко, но с должным уважением. Возможно, принц Ранми не так уж и виноват. Это я попросила его сопровождать мой паланкин в Бэйхай. Не думая, что после двух неудачных покушений леди гаос смелится еще и на похищение. Благородная супруга Гао уже взята под стражу, и твое отсутствие в запретном городе в этот день не оправдывает тебя, ранмин Я виноват, Ваше Величество. Накажите меня. Я заслужил смерти. Ты лишаешься жалования за полгода. Не будь ты принцем династии Мин, Я приказал бы нещадно бить тебя палками, но ты принц, поэтому будешь стоять на коленях перед моим дворцом сутки, без воды и пищи. Спасибо за такое мягкое наказание, Ваше Величество, и за то, что подарили мне жизнь. Ранмин касается лбом пола. Раз, другой, третий. Наказание в самом деле несравнимо с ударами палкой. Честь и достоинство принца сохранят. Он будет стоять на коленях, пока не свалится в глубоком обмороке. Хотя ночью станет прохладно. Авось выстоит. Сознание не потеряет. Вот цена за прогулку в лодке по озеру, заросшему лотосами. За сладкие поцелуи. За мою руку, которая гладила его волосы. Интересно, Ранмин об этом жалеет? Пытаюсь поймать его взгляд, но принц упорно на меня не смотрит. Его наказание не здесь, не в тронном зале. Ранмин будет стоять на коленях на санцепёке перед входом во дворец. Принц поднимается с колен и пятится к двери. Теперь моя очередь. «Матушка, что вы можете сказать по поводу случившегося?» Это похищение было тщательно мною спланировано. На страже всех ворот сегодня верные Юн Джоу-солдаты, которые остановили повозку второго принца и побежали к генералу с докладом. Ну а дальше Юн Джоу провел расследование. А я в это время отвлекала Ранмина, как по нотам разыгран. Но от чего же кошки на душе скребут? Но мне надо довести игру до конца. Настало время последнего аккорда этой детективной пьесы. В конце концов, сын мне дороже какого-то принца Ранмина. Вспомни про Линвана Екатерина, про отца своего ребёнка и задави в своём сердце росток непрошеной жалости. Я скажу, сын мой, а вы готовы это выслушать? Говорите.